Глава четвертая. Сны и легенды. Несколько дней Ара была нездорова. Ее лечили якобы от лихорадки. Она большей частью лежала в постели или сидела на крыльце, греясь в лучах нежаркого осеннего солнышка и глядя на западные горы. Она чувствовала себя слабой и глупой. И в голове крутились одни и те же мысли — Ей было нестерпимо стыдно, что она тогда упала в обморок. Ни одного охранника так и не появилось на стене у гробниц, однако теперь она бы ни за что не осмелилась спрашивать Косил, почему та не выполнила приказа. Она вообще не хотела больше видеть Косил. Никогда. И все потому, что тогда так позорно лишилась чувств. Часто, сидя на солнышке, она обдумывала, как станет вести себя в следующий раз в священном подземелье и какой смертью прикажет умертвить следующую партию узников. Она постарается выбрать более изощренную казнь, соответствующую тем мрачным обрядам, что вершатся у незанятого трона. Каждую ночь в темноте она просыпалась от собственного крика — «Они ведь до сих пор не умерли! Они все еще умирают!» Ей снилось множество разных снов. Ей снилось, что она должна готовить еду, огромные котлы, полные вкусной каши, и выливать ее в дыру в полу. Ей снилось, что она в полной темноте должна отнести огромный медный кувшин полный воды кому-то, умирающему от жажды но так и не могла добраться до этого человека. Она просыпалась и сама мучилась жаждой, но не вставала, чтобы напиться, так и лежала без сна с открытыми глазами в своей лишенной окон келье. Однажды утром ее пришла навестить Пенте. а с крыльца увидела, как Пенте идет к малому дому с беззаботно рассеянным видом, будто забрела сюда случайно. Если бы Ара не окликнула ее, Пента сама ни за что не поднялась бы на крыльцо. Но Ара измучилась в одиночестве и заговорила первой. Пента низко поклонилась ей, как и все, кто приближался к единственной жрице гробниц, и тут же, как ни в чем не бывало, шлепнулась на ступеньку чуть ниже Ары и шумно выдохнула воздух. Уф! Она выросла и пополнела. От любого усилия щеки ее тут же покрывались темно-вишневым румянцем, и теперь, после быстрой ходьбы, они прямо-таки пылали. — Ты, я слышала, болеешь? Я тут тебе яблочек приберегла. Она быстрым жестом извлекла откуда-то из-под своей необъятной черной хламиды грубую плетенку с несколькими отличными желтыми яблоками. Пента теперь была посвящена королю-богу, и состояла в команде косел. Но жрицей пока еще не стала и по-прежнему посещала уроки и разучивала священные гимны вместе с новичками. — В этом году нам с поппы выпало яблоки перебирать, а самые лучшие я отложила для тебя. Здесь вечно самые лучшие высушивают. Конечно, так хранить их удобнее, но все равно ужасно жалко. Правда, они красивые? Ара пощупала бледно-золотистую матовую шкурку яблока с неотломанным сучком, на котором сохранились скрученные в трубочку коричневые листики. — Да, очень. — Съешь яблочко, — предложила Пента. — Не сейчас. Съешь ты. Пента из вежливости выбрала самое маленькое и моментально съела с упоением, похрустывая сочной мякотью. «Я целыми днями могу есть», — сказала она. «Мне все мало. Мне бы поварихой быть, а не жрицей. Уж я бы готовил получше, чем скряга над хабба. А еще можно было бы горшки вылизывать. Ой, ты слышала о амунитх? Ей было велено отполировать бронзовые кувшины с пробками, в которых хранят розовое масло. Знаешь, такие длинногорлые. А амунитх? Решила, что изнутри тоже нужно все протереть, и сунула руку с тряпкой внутрь. Представляешь? И не могла вытащить обратно. Она и так, и сяк старалась. Рука у нее вся раздулась и в запястье опухла, так что стало еще хуже. Она прямо-таки в ловушку попала. Испугалась, и давай бегать по всему дому с криками. Не могу вытащить, не могу вытащить. А Пунти теперь стал совсем глухим и решил, что начался пожар. Тут он разошелся и погнал телохранителей спасать новичков. А ахто, в это время доил коз и на минутку выбежал из сарая посмотреть, в чем дело. Ну, дверь-то оставила открытой, и все молочные козы разбежались по двору и стали носиться, бодать пунти, евнахов и малышню. Тут Мунитх, наконец, содрала этот дурацкий кувшин с руки и разревелась, как дура. И вся эта кутерьма продолжалась до тех пор, пока из храма не пришла к и говорит, «В чем дело? Что здесь происходит?» Пента тщетно пыталась сопротивляться рвущемуся наружу смеху и сохранять мрачно-серьезную мину на своем милом круглом личике, пытаясь подражать Косил, но все равно у нее получалось ужасно похоже, так что даже Ара рассмеялась, только каким-то испуганным нервным смехом. «В чем дело? Что здесь происходит?» — говорит Косил, — и тут... И тут бурый козел как боднет ее!» Пента прямо-таки зашлась от смеха, на глазах у нее выступили слезы. «А, мух, мунитх, как стукнет, как стукнет козла своим кувшином!» Обе подруги повалились на спину, потом от смеха согнулись пополам, задыхаясь и обхватив колени руками. И тут Кусил оборачивается и снова говорит, «В чем дело? Это что еще такое? А перед ней...» «Козел! Козел!» Конец истории потонул в раскатах смеха. Наконец Пенте вытерла глаза и нос и рассеянно уставилась на одно из яблок. От хохота Ару начала немножко знобить. Она постаралась успокоиться и, немного помолчав, спросила. «Как ты оказалась здесь, Пенте?» «О!» Я была шестой дочкой в семье, так что родителям моим просто не под силу было вырастить стольких девиц и выдать их потом замуж. А потому, когда мне исполнилось 7 лет, меня привели в храм и посвятили королю Богу. Это было в Ассаве. Но, по-моему, там в тот год новичков оказалось слишком много. И довольно скоро я попала сюда. А может, они считали, что я стану особенно хорошей жрицей или кем-нибудь в этом роде. Только тут они ошибались». Пента все-таки надкусила яблоко с веселым и одновременно печальным выражением лица. — А ты бы не хотела становиться жрицей? — Не хотела? Конечно. Я бы лучше замуж за свинопаса вышла и жила бы с ним в канаве. Я бы лучше что угодно сделала, лишь бы не помирать с тоски в этой пустыне проклятой среди сплошных женщин. Сюда ведь никто даже не заходит. — Да чего там? Только хуже от этих мечтаний я ведь уже и обряд посвящения прошла и клятвой связана но я все таки надеюсь правда правда что в следующей своей жизни непременно стану танцовщицей в авабатхе уж к этому времени я такую участь заслужу Ара смотрела на Пента мрачно и спокойно она ее не понимала ей казалось что она никогда раньше по настоящему пенте не видела просто никогда по-настоящему на нее не смотрела, вот и не видела, какая она кругленькая, полная жизненных соков, как похожа на одно из этих замечательных золотистых яблок. — А святое место хоть что-нибудь значит для тебя? — спросила Ара довольно резко. Пента, которой обычно легко было подчинить, сбить с толку, на этот раз не проявила ни малейшего волнения. — О, я понимаю, что для тебя твои хозяева очень важны, — сказала она, но столь равнодушно, что Ара вздрогнула. — По крайней мере, в этом хоть есть какой-то смысл, ведь ты их единственная жрица. Тебя не просто отдали кому-то в услужение, ты именно для этого родилась. Но посмотри на меня, разве от меня можно ожидать священного трепета и тому подобной ерунды? В конце концов, король бог всего лишь человек и пусть даже он живет в авабатхе в огромнейшем дворце под золотой крышей. Ему не меньше пятидесяти, и он совсем лысый. Это даже на всех его статуях видно. И клянусь, ему приходится стричь ногти на ногах, как и всем прочим смертным. Да, я знаю, что он одновременно еще и бог. Но вот что я думаю, он будет куда божественнее, когда умрет. Ара была согласна с Пенте? Потому что в тайне уже и сама пришла к выводу, что все эти самозванцы, божественные императоры Каргада, просто выскочки, фальшивые боги, пытающиеся присвоить славу и достоинство подлинных и вечных правителей мира. Но с чем-то стоящим за словами подруги. Она согласиться не могла. С чем-то совершенно для нее новым, пугающим. Она еще не осознала, насколько разнятся между собой люди, сколь по-разному воспринимают они жизнь. Она чувствовала себя так, как если бы вдруг, подняв глаза, увидела прямо перед собой новую планету, огромную и густонаселенную. Прямо за привычным окном совершенно новый мир, такой, где боги не имеют никакого значения. Она была до глубины души уязвлена стойким неверием Пенте, и уязвленная нанесла ответный удар. «Это все верно. Мои хозяева умерли много-много лет тому назад, и они никогда не были людьми. А ты знаешь, пента я ведь могу и тебя призвать на службу гробницам». Она говорила миролюбиво, словно предлагая подруге нечто лучшее, чем теперь. Вишневый румянец тут же исчез со щек Пенте. «Да», — сказала она, — «это ты можешь, но я не... Я не гожусь для службы гробницам». «Почему?» «Я боюсь темноты», — тихонько проговорила Пенте. Ара слегка фыркнула, она была довольна. Она оказалась права. Пенте может не верить в своих богов, но она боится не имеющих имени сил тьмы, как и каждый смертный. — Ты ведь знаешь, что я не стану этого делать, если ты сама не захочешь, — сказала Ара. Повисло длительное молчание. — Ты становишься все больше и больше похожа на Тхар, — сказала Пенте как всегда мягко и спокойно мечтательно. «Слава Богу, что еще не накосил. Но ты все-таки очень сильная. Я бы тоже хотела быть сильной, но я так люблю покушать. Ну так вперед!» Весело сказала Ара, чувствуя себя значительно старше и умнее. И Пента медленно съела третье яблоко вместе с семечками необходимость исполнять бесконечные обряды в храме уже через несколько дней заставила Ару покинуть свое уединенное жилище. К тому же у одной из косника ко времени родилась двойня, и козлят следовало непременно принести в жертву богам-близнецам. Это был очень важный ритуал, требовавший присутствия единственной. Ночи были безлунными, и перед незанятым троном также должна была состояться церемония почитания тьмы. Ара дышала опьяняющими благовониями и танцевала перед троном, одна и в полной темноте. Она танцевала для невидимых мертвых и нерожденных душ, и во время танца души собирались в воздухе вокруг нее, следуя кружению ее тела, медленным и уверенным движением рук. Она пела священные песни, которых не понимал никто и которые она выучила давным-давно, звук за звуком, от тхар. Хор-жриц, спрятанный во тьме за двойным рядом колонн, вторил ей, произнося те же странные слова, и воздух в огромном полуразрушенном храме гудел от непривычных звуков, словно собравшиеся там духи, снова и снова повторяли слова священного песнопения. Король-бог Изавабадха больше не присылал узников в святое место, и постепенно Ари перестали сниться те трое, которых давно уже погребли в неглубоких могилах огромного лабиринта. Она призвала все свое мужество, чтобы снова пойти туда. Она должна была сделать это. Жрица-гробниц... «Обязана входить в свое царство без страха. Обязана знать там каждый поворот, каждый камень». Когда Ара первый раз одна вошла в дверь-ловушку, ей было очень страшно, но все же не так, как она думала. Ей удалось приучить себя к мысли, что войти одной в лабиринт необходимо, и спуск туда даже немного ее разочаровал. Бояться оказалось нечего. Там могли встретиться могилы, но она их не видела во тьме. Тьма царила здесь. Тьма и тишина, и больше никого. Каждый день Ара спускалась в священное подземелье через дверь-ловушку, находившуюся за троном. Она старательно изучала малый лабиринт, пока не запомнила всю систему его коридоров со странными покрытыми барельефами стенами настолько хорошо, насколько вообще можно запомнить то, чего не видишь. Она передвигалась только вдоль стен, чтобы не утратить чувство направления в темноте и не потерять путь. Ибо это она усвоила еще в тот самый первый раз. Очень важным здесь было знать, сколько поворотов ты совершил, сколько миновал и сколько еще осталось. Главное — не сбиться со счета, потому что на ощупь все коридоры кажутся одинаковыми. У Ары была хорошо тренированная память. Ей было не так уж трудно запомнить нужное число поворотов и пропусков, причем на ощупь, а не с помощью зрения и логики. Вскоре Она прекрасно ориентировалась в малом лабиринте, той части подземелья, которая располагалась под гробницами и храмом. Но был один коридор, куда она не сворачивала никогда, второй, налево от двери в красной скале. Он вел туда, откуда она могла бы никогда не найти выхода, в большой лабиринт. Ее бесконечно тянуло войти в этот коридор. Идти дальше и дальше, и желание это день ото дня, все росло. Но она сдерживала его до тех пор, пока не выспросила все, что могла о большом лабиринте у Тхар. Тхар знала немного, разве что название отдельных комнат и перечень пропусков и поворотов которые нужно было запомнить, чтобы попасть в известное ей помещение. Она рассказывала все это Аре, но никогда не рисовала путь, ни на земле, ни в воздухе, и сама никогда по этим коридорам не ходила, никогда в большой лабиринт не спускалась. Но если Ара спрашивала ее, например, «Как пройти от железной двери в расписную комнату?» или как попасть из зала скелетов в туннель вдоль реки. Тхар, помолчав, начинала на память перечислять нужное количество поворотов и пропусков, которые когда-то, давным-давно, узнала о той ары, что была. Столько-то перекрестков пройти, столько-то раз повернуть налево и так далее и тому подобное. И все это ара запоминала на слух и притом обычно с первого раза. Лежа по ночам в постели, она без конца повторяла и повторяла про себя эти маршруты, представляя, что движется из зала в зал по коридорам, совершает один поворот за другим. Тхар показала Аре множество смотровых глазков, через которые видны были отдельные части лабиринта. Глазки имелись во всех строениях и храмах святого места. Они были даже за стеной среди камней и скал. Паутина каменных туннелей распространялась далеко за пределы святого места. Там, во тьме, можно было бродить месяцами. Никто, кроме Ары, двух верховных жриц и их личных телохранителей, Евнухов, Манана, Уахта и Дьюби, не знал о том, что повсюду, подо всей территории самого святого места и вокруг, протянулись под землей мрачные туннели лабиринта. Среди людей, правда, ходили смутные слухи о расположенных под гробницами, подземных пещерах или залах, но никто не проявлял особого любопытства в том, что как-либо касалось безымянных, их храма и гробниц. Возможно, людям казалось, что чем меньше они знают об этом, тем безопаснее. Ара же не могла сдержать любопытство, и, зная, что везде существуют наблюдательные глазки, давно уже искала их. Однако они были настолько хорошо замаскированы, что она так ни одного и не нашла, даже того единственного, что находился в малом доме, пока его ей не показала Тхар. Однажды ночью, ранней весной, Ара взяла фонарь и, не зажигая его, спустилась под земелье. Прошла под гробницами к заповедному второму повороту налево, что находился в коридоре недалеко от входа у Красной скалы. В темноте она сделала еще шагов тридцать и нащупала что-то вроде дверного проема, железную раму, вделанную в камень. До сих пор это был предел ее путешествий. Но теперь, миновав железную дверь, Ара долго шла по туннелю, а у первого поворота вправо зажгла фонарь и осмотрелась. Свет в большом лабиринте был разрешен. Это было не настолько священное место, как подземелье под гробницами. Впрочем, место это было еще страшнее. Чудовищная паутина большого лабиринта раскрылась перед ней. Стены, своды, пол — все было из грубого камня. Ее, стоявшую в крошечном кружке света, со всех сторон окружал камень. Воздух был мертвым, перед ней и позади — чернота бесконечного туннеля. Коридоры казались одинаковыми. Они пересекались, сливались, расходились в разные стороны. Ара, как всегда, старательно считала вслух повороты и пропуски, сопоставляя с тем, что рассказывала ей Тхар, наставление которое помнила великолепно. Заблудиться в большом лабиринте было равносильно смерти. В священном подземелье и коротких ближних коридорах лабиринта Косил и Дхар еще могли бы ее отыскать. Манан тоже знал путь, потому что Ара несколько раз брала его туда с собой. Здесь же никто из них никогда не бывал, только она одна. И мало ей будет проку, даже если они спустятся в малый лабиринт и станут там звать ее во весь голос. Она все равно будет блуждать по головоломным сплетениям туннелей где-нибудь совсем рядом, но выйти к ним не сможет. Она представила, что уже слышит эхо зовущих ее голосов в каждом коридоре и пытается выбраться к людям, но только запутывается еще больше. И так живо представила она себе эту картину, что даже остановилась. Ей показалось, что она слышит далекий, зовущий ее голос. «Ничего, она не заблудится, она очень осторожна. Все это ее владение. Силы тьмы, безымянные, станут руководить здесь каждым ее шагом, точно так же, как не допустят вторжения кого-либо еще из смертных в свою обитель». В тот первый раз... Она не пошла далеко, но все-таки прошла достаточно, чтобы в душе возникла странная, горьковатая, но все же приятная уверенность в своем полном одиночестве. Именно эта уверенность приводила ее сюда снова и снова, и каждый раз она заходила все дальше и дальше. Наконец она добралась до расписной комнаты, до перекрестка шести путей, Потом по длинному туннелю внешнего круга попала в странный извилистый коридор, который выводил в зал скелетов. «А когда был создан лабиринт?» — спросила она как-то Тхар. И сухопарая жрица ответила ей, «Госпожа, я не знаю. Никто этого не знает». «Для чего же он создан?» чтобы спрятать сокровища, принадлежащие гробницам, а также для наказания тех, кто попытается их похитить. Но все сокровища, что я видела, находятся в комнатах за троном и в подземелье под камнями. Что же скрывается в большом лабиринте? Там несметные и гораздо более древние богатства. Ты хочешь на них посмотреть? «Да». Лишь ты одна можешь войти в сокровищницу гробниц. Ты можешь брать с собой телохранителей даже в большой лабиринт, но не в сокровищницу. Если твой Манан только войдет туда, сразу проснется гнев тьмы. Живым из лабиринта он уже не выйдет. Туда ты должна ходить только одна, всегда одна. Я знаю, где находится великое сокровище». Ты рассказала мне, как туда попасть еще пятнадцать лет назад, перед тем, как умерла, чтобы я запомнила и рассказала тебе, когда ты вернешься в этот мир. Я могу напомнить тебе дорогу туда после расписной комнаты. А вот этот серебряный ключик с изображением дракона, что висит на твоем кольце, и есть ключ от сокровищницы, но ты должна идти непременно одна» расскажи мне, как туда идти. Тхар рассказала и Ара запомнила, как запоминала все, что ей говорили, но почему-то не пошла смотреть на великое сокровище гробниц. Странное чувство незавершенности собственных намерений или, скорее, знаний удерживало ее». А может быть, ей просто хотелось что-то оставить про запас, на потом, чтобы впереди всегда была манящая цель, как бы отбрасывающая свет на стены бесконечных коридоров, то заводящих в тупики, то в пыльные и пустые камеры для несуществующих узников. Нет, она еще немного подождет. Она еще успеет увидеть свои сокровища. В конце концов, разве она не видела их раньше? Ей все еще порой было немного странно, когда Тхар и Косил говорили с ней о вещах, которые она якобы видела или говорила до того, как умерла. Она знала, что действительно умерла и потом снова возродилась в новом теле в тот самый час, когда старое ее тело прекратило жить». И возродилась не единожды, 15 лет назад, а возрождалась и 50 лет назад, и еще раньше, и еще много-много раз за многие сотни лет, прожитые многими сотнями поколений людей. Она родилась почти в самом начале времен, когда еще только был создан этот лабиринт, когда были установлены камни, когда самая первая жрица безымянных танцевала в храме перед незанятым троном. Все они были одной арой. Все их жизни слились с ее собственной. Теперьшняя ара была и той первой жрицей. Все живые существа способны возрождаться в одном и том же обличии. Так сотни раз повторяя про себя пути этого лабиринта, Она, наконец, добралась до потайной комнаты, дававшей знания. Порой она думала, что действительно помнит все это. Темное подземелье под храмом было так знакомо ей, словно было ее родным домом. Когда она, надышавшись дурманящих благовоний, танцевала в безлунные ночи перед незанятым троном, голова ее становилась совсем легкой, а тело... Больше ей не принадлежало, и она танцевала как бы сквозь века, вечно босая, вечно в черных одеждах, и знала, что танец этот никогда не кончается. И все-таки всегда было немного странно, когда звучали слова Тхар. «Ты рассказывала мне об этом, прежде чем умерла!» Однажды Ара спросила кто были те люди, что пытались ограбить сокровищницу. И удавалось ли это кому-нибудь? Мысль о таком ограблении казалась ей невероятной, неправдоподобной. Как могли воры тайком пробраться в святое место? Пилигримы здесь бывали очень редко, еще реже, чем узники. Порой присылали новых стражников или рабов. Иногда группа паломников желала принести святые дары, золото или драгоценный ладан одному из храмов. И все? Случайно сюда никто не приходил или просто из любопытства. Здесь ничем не торговали и ничего не покупали. Даже стащить что-то никто не пробовал. Без веления сверху никто сюда не являлся. Ара даже не знала, далеко ли ближайший город сколько до него часов или дней пути. Впрочем, городок этот был невелик. Святое место со всех сторон охраняло и защищало безлюдная пустыня. Любой, кто попытается пройти через нее незамеченным, — думала Ара, — имеет не больше шансов, чем черная овца на заснеженном поле. Ара проводила большую часть своего времени в обществе Тхар и Косил, когда не оставалась одна в малом доме или не бродила по подземелью. Однажды, ветреной, холодной апрельской ночью, они сидели в комнате Косил с задней стороны храма короля Бога у маленького очага, над которым висел котелок с отваром шалфея. За дверью Манан и Дьюби играли в азартную детскую игру с палочками и фишками, подбрасывали пучок палочек и старались как можно больше поймать тыльной стороной ладони. Ара и до сих пор иногда играла в нее с Мананом тайком во внутреннем дворике малого дома. Шуршание палочек, невнятное бормотание, приглушенные возгласы восторга или огорчения — слабое потрескивание дров в очаге. Только эти звуки окружали трех безмолвных жриц. Вокруг за стенами стояла полная тишина, глубокое молчание ночной пустыни. Лишь порой налетал порыв ветра, да тяжелые капли дождя стучали по кровле. Когда-то давно многие пытались похитить сокровища гробниц «Только никому это не удавалось», — сказала вдруг Тхар. Она хоть и была неразговорчива, однако теперь довольно часто рассказывала всякие интересные истории под видом наставлений Ари. Сегодня, похоже, из нее вполне можно было вытянуть еще одну. «Но как могли люди осмелиться?» «Такие вполне могут», — сказала Косил. Это ведь все колдуны были, волшебники с внутренних островов, и первые из них являлись сюда еще до того, как короли-боги стали править империей Каргот. Мы тогда еще не были так сильны. Волшебники приплывали сюда с запада, высаживались на Караго Ад и Атуан, грабили города на побережье, грабили фермы, посягали даже на священный город Авабадх. Говорили, что спешат на битву с драконами, а сами занимались грабежом. А их великие герои даже специально оставались здесь, чтобы орудовать своими мечами, — подхватил Адхар, и произносить богомерзкие заклятия. Один из них — волшебник и повелитель драконов, самый могущественный из всех — Попал здесь в беду. Это случилось давно, очень давно, но историю эту помнят хорошо не только у нас. Колдуна этого звали Эрет Акбе. Он считался королем западных островов и великим мудрецом. Дело было так. Он явился в Авабатх и вступил в сговор с некоторыми из непокорившихся королю правителей. Он сражался на их стороне против самого верховного жреца богов-близнецов. Долго длилась эта битва у стян столицы, человеческое волшебство против божественных молний, и храм вокруг них превратился в руины. Наконец, верховный жрец сломал колдовской посох волшебника и разбил его могущественный амулет, одержав победу. Волшебник Спасся бегством, и с островов Каргов он бежал через все земноморье на дальний запад, где был убит впоследствии драконом, ибо волшебной силы своей лишился. С тех пор силы и могущество внутренних островов стали слабеть, а верховный жрец был назван Интатином, что значит «непобедимый», и стал основоположником рода Тарба — от которого тянется длинная родословная священных жрецов Караго-Ад, а от них — королей богов империи Каргот. После битвы Интатина с волшебником могущество нашего государства неустанно росло. Те же, кто пытался потом выкрасть из сокровищницы половинку амулета Эрет-Акбе, все были колдунами». Они проникли в лабиринт, но амулет по-прежнему там, куда положил его на хранение верховный жрец. Там же лежат и кости грабителей!» Тхар указала себе под ноги. «А другая половина амулета пропала навсегда!» «Как пропала?» — изумилась Ара. «Одна его половина, та, что осталась в руке Интатина», Была передана им в сокровищницу, где ей лежит до сих пор. Другая же осталась у волшебника в руке, и тот перед своим бегством с Каргатских островов передал ее одному из бунтовщиков по имени Торак из Гупуна. Не знаю, почему он это сделал. «Чтобы посеять смуту, чтобы Торак возгордился», — сказала косел. Собственно, так оно и произошло. Потомки Торога вскоре снова восстали против воцарившегося рода Тарба, против нашего первого короля-бога, отказываясь признать в нем верховного правителя и божество. Это был проклятый род, околдованный, род Торога. Теперь никого из них в живых не осталось. Хар кивнула и прибавила. Отец нынешнего короля бога, тот, что воскрес из мертвых, искоренил этот род, уничтожив все их владения и замки, и половинка волшебного амулета, хранившаяся у них со времен Эрет Агбе и Интатина, была утрачена навсегда. Никто не знает, что с ней сталось. Давно это было? Очень давно». — Ее, конечно же, просто выбросили. С виду в ней ничего ценного или особенного не было. Да будет оно проклято, это кольцо Эрет-Агбе. Да будут прокляты все волшебники!» Косил плюнула в огонь. — А ты видела ту половинку кольца, что хранится в сокровищнице? — спросила Ара Утхар. Тощая жрица покачала головой. Она хранится в той части лабиринта, куда не может попасть никто, кроме единственной. Возможно, это самое главное сокровище храма. Не знаю, но думаю, что так. И во многие сотни лет сюда пробираются воры-волшебники с внутренних островов, вновь и вновь пытаясь выкрасть его. И воры те проходят мимо открытых сундуков с золотом. Им нужна только эта... «Одна единственная вещь!» Давно жили на свете Эротагбе и Интатин, но все осталось по-прежнему. Старую историю по-прежнему помнят и рассказывают по всему земноморью. Большей частью вещи стареют и утрачивают свой смысл, за долгие века исчезая с лица земли. Очень редко встречается то, что не теряет свои ценности никогда, и очень редки те легенды, которые помнят вечно. Ара какое-то время размышляла над этими словами. «Они должно быть очень храбрые или слишком глупые, раз осмеливались осквернить святыню. Разве им неведомо, сколь могущественны, безымянны?» — сказала она наконец. Нет. Холодно ответила ей Косил. Просто у них нет богов. Они умеют колдовать, а потому считают богами самих себя. Но они не боги. И когда умирают, то не возрождаются вновь. И души их, покинув тело, недолго плачут на ветру, пока ветер не развеет прах, ибо души их не бессмертны. Ну что это за волшебство? — спросила Ара, совершенно очарованная рассказом. Она уже совсем забыла, как однажды заявила Пенте, что и смотреть бы не стало если бы к берегу их плыли суда волшебников с внутренних островов. — Как они все это делают? Как действует их магия? — Трюки, обман, фокусы. — И кое-что еще, — добавила дхар Конечно, если в сказках об этом есть хоть доля истины, волшебники с запада могут поднять ветер и заставить его улечься, а могут заставить его дуть в нужном им направлении. Это-то всем известно. Все легенды об этом рассказывают одинаково. Именно благодаря своему умению все они великие мореплаватели. Они могут даже бури морские усмирять. А еще говорят, что они способны Вызвать по собственному желанию свет и тьму. Умеют превращать простые камни в алмазы, а свинец в золото. Они в мгновение ока могут построить огромный дворец или целый город. По крайней мере, иллюзия будет полной. И еще они умеют превращаться в медведей, рыб или даже драконов, если захотят. «Не верю я всему этому!» — сказала Косил. — То, что они опасны, знают всякие фокусы и скользкие, как угри, — это точно. Зато говорят, что если у волшебника отнять его посох, то и силы в нем никакой не останется. Возможно, на этих посохах пишутся их проклятые колдовские руны. Тхар, не согласная с этим, покачала головой. У каждого из них действительно в руках волшебный посох, но это лишь инструмент, с помощью которого проявляется та сила, что заключена в самих этих людях. — Но откуда она в них? — спросила Ара. — Откуда они черпают ее? — Все это ложь, — сказала Косил. — Они знают нужные слова, — сказал Адхар. — Так мне объяснил один человек который видел великого колдуна с внутренних островов, мага, как их там называют. Карги захватили его в плен. Он показал им сухую палку и что-то сказал ей, и «Ах, палка расцвела!» Тогда он сказал что-то еще, и «Ах, на палке появились красные яблочки!» И тут он произнес еще одно слово. И палка, и цветы, и яблоки. Все исчезло, а вместе с ними и сам колдун. С помощью одного лишь слова он исчез, как исчезает радуга в небе, в мгновение ока без следа. Они так и не нашли его потом. Разве это простые фокусы? Дурацкое дело нехитрое, — пробурчал косил. Тхар умолкла, избегая ссоры, но ари вовсе не хотелось прекращать разговор на столь увлекательную тему. — А как выглядят эти волшебники? — спросила она. — Правда ли, что они совсем черные и с белыми глазами? — Они черные и отвратительные. Я никогда ни одного не видела. С удовлетворением заявила Косил, поудобнее пытаясь умастить свой обширный зад на низенькой табуретке и протягивая руки к огню. — Да хранят нас от них боги-близнецы! — прошептала Тхар. — Да они больше сюда и не явятся! — откликнулась Косил. Дрова в очаге затрещали, дождь застучал по крыше, а за мрачными закрытыми дверями... Пронзительно взвизгнул Манан. «Ага! Половина моя! Половина моя!»